поигрывая длинным стилетом, сделанным из трехгранного штыка русской трехлинейной винтовки. Рекс, державший пленника в согнутом положении, повиновался, и Михаил медленно выпрямился, не сводя с Коляна округлившихся глаз. «Сейчас ты сядешь за руль, Миша», — ласково сообщил Колян, «и мы с тобой заедем на задний двор кафе «Фиалка». Ты подъедешь к заднему входу и вместе с нами войдешь внутрь. Что бы ни происходило, держись меня и слушай мою команду. Вопросы есть?» Михаил отрицательно покачал головой. По-прежнему не в силах вымолвить ни слова. «Вот и хорошо», — с удовольствием произнес Коля. «Так, снимите с этого козла халат, халат дайте зародышу, а этому дайте по башке, чтобы не очухался раньше времени. Да, и мясо-то мясо захватить. Значит так. Мы едем, ты, Рекс, едешь за нами, останавливаешься в сторонке и ждешь, пока мы тебя впустим. Но, Миша, вперед». Уже в машине, сидя в синем халате грузчика позади водителя, Колян похлопал Мишу ладонью по щеке и произнес «Смотри, не шали, дорогой, а то я тебя этой штукой прямо через сиденье пропарю». «Ну, чего сидишь? Заводи». До фиалки было рукой подать Но и на этом ничтожном отрезке пути Миша дважды едва не разбил машину. Колян сердито шипел: «Какого хрена ты дергаешься? Завалишь дело, прикончу, засранец!» Охранник увидел в глазок знакомый джип с залобовым стеклом, двух парней в белых халатах и громоздящиеся на заднем сиденье и в багажнике коробки с мясом. Без колебаний открыл ворот. Жип уехал во двор и остановился у заднего хода, через который попадали в подвал с холодильными камерами и на кухню. Закрыв ворота, охранник обернулся посмотреть, что привезли с рынка. Я обомлел. На него смотрела дула автомата Калашникова. К стене раздалась команда: "Руки за голову!" «Братцы, это ж Колян!» — ахнул кто-то, но его грубо оборвали. «К «Стене, сука! Или убью!» Через минуту все, кто находился во дворе, в подвале и в кухне, выстроились у дальней стены двора напротив ворот под прицелом автоматов. Ворота вновь распахнулись, и во двор въехал автомобиль «Рекса». Сам Рекс и трое его бойцов выскочили наружу с автоматами на изготовку. Оружие было из тех тайных складов, которые Колян имел обыкновение создавать везде, где работал. «Вперед за мной!» — быстро к крыльца Колян. Бойцы ринулись следом за ним во внутреннее помещение кафе, оставив одного для охраны выстроившихся у стены пленников. Колян широко шагал по знакомым коридорам, направляясь к залу, где уже с полчаса шло очередное совещание криминальной верхушки города Таежного. Как вдруг из какой-то подсобки выскочил толстяк в белом халате и, обгоняя Коляна, тоже ринулся ко входу в зал. «Стой, стрелять буду!» — приглушенно рыкнул Колян, но повар и ухом не повел. Колян настиг его уже на пороге и отвесил ему такого пинка, что толстяк всей своей тушей с треском распахнул дверь, вывернул с мясом замок, вылетел на середину зала и распластался там, словно подстреленный охотником морж. Глава двадцать четвертая. Служба полковника Чижевского последние месяцы стремительно разрослась, как и положено общественным структурам, на которые не жалеют денег. Все новые и новые соратники полковника, на какое-то время оставшиеся неудел.